Никогда я не слышал такой едкой критики положения дел в современной Германии. Оллендорф, кстати, он был немногим старше меня, пришел к подобным выводам после долгих размышлений и глубокого скрупулезного анализа ситуации. Впрочем, как я узнал позднее, в 1934 году, во время обучения в университете в Киле, из-за выпадов по поводу продажности национал-социализма, его арестовали и допрашивали в гестапо. Скорее всего, именно это испытание побудило Оллендорфа вступить в службу безопасности. Он вкладывал высокий смысл в то, чем занимался, и считал свою работу необходимой для притворения идей национал-социализма в жизнь. После конференции он предложил мне сотрудничество, но я имел несчастье сделать глупое замечание о задачах осведомителя. Ну, короче, доносчик. Олендорф сухо заметил. — Нет, господин Ауэ, речь идет не о доносительстве. Мы не просим вас стучать, нам наплевать. Рассказывает ли ваша домработница антипартийные анекдоты? Нас интересует сам анекдот. Ведь это показатель настроений народа. Отделы гестапо достаточно компетентны, чтобы обнаружить врагов государства. Это не входит в обязанности службы безопасности, органов в большей степени информирующего. Потом в Берлине... Я постепенно вернул себе его расположение во многом благодаря посредничеству профессора Хёна, распрощавшегося с ССД, но охотно общавшегося с Олендорфом. Иногда мы вместе пили кофе. Олендорф даже приглашал меня к себе, чтобы поговорить об опасности последних ошибок партий и поделиться своими мыслями о возможности их преодоления и исправления. В тот период Оллендорф еще не полностью посвятил себя СД. Он занимался научными исследованиями в университете Киле и позже приобрел огромный авторитет в рейс-группе «Хандель» в отделе по делам торговли. Когда я, наконец, завербовался в СД, Оллендорф, как и доктор Бест, стали мне покровительствовать. Обостряющийся конфликт с Гейдрихом и сложные отношения с рейсфюрером ослабили его позиции, но не помешали занять сформировавшийся РСХ пост Амтшефа-3, начальника управы Имперской службы безопасности. Впредь все судачили о причинах перевода Оллендорфа в Россию. Говорили, что он неоднократно отказывался, пока Гейдрих Заручившись поддержкой рейхсфюрера, не заставил его принять назначение, чтобы ткнуть носом в грязь. На следующее утро я на армейском автобусе добрался до Симферополя. Оллендорф принял меня с обычной вежливостью, без лишней сердечности, но приветливо и обходительно. Я вчера забыл вас спросить, как поживает фрау Оллендорф. «Кета?» Прекрасно, спасибо. Мне ее, конечно, очень не хватает, но крик ист крик. Ординарец подал нам великолепный кофе, и Оллендорф принялся вводить меня в курс дела. Увидите, работа вам понравится. Вы больше не будете организовывать карательные операции. Оставим это спецкомандам. В любом случае можно считать, что Крым уже «Юденрайн». и с цыганами тоже почти покончено. — С цыганами, — перебил я его удивленно, — на Украине мы не применяли последовательных мер в отношении них. — Я уверен, — ответил он, — что цыгане не менее, если не более опасны, чем евреи. На всех войнах цыгане шпионили или служили связными. Вспомните рассказы Рикарды Хух. или пьесы Шиллера о 30-летней войне. Он помолчал. На первых порах вы займетесь изучением проблемы. Весной мы планируем наступление на Кавказ. Я сообщаю вам секретные сведения и рекомендую держать их при себе. А поскольку регион нам мало известен, я хотел бы составить справочное пособие для группенштаба и спецкоманд, где особое внимание уделялось бы этническим меньшинствам, их отношениям друг с другом и советской властью. В целом мы намерены применить те же методы, что и при оккупации Украины, сформировать новый рейс-комиссариат и, вне всякого сомнения, свое слово должны сказать СП и СД. А чем более аргументированно они выступят, тем вероятнее, что их услышат. Ваш непосредственный начальник штурмбанфюрер доктор Зейберт является еще и начальником штаба подразделения. Пойдемте, я вас познакомлю с ним и с гауптштурмфюрером Ульрихом, который позаботится о вашем переезде. Близкое Зейберта я не знал. В Берлине в СД, Он возглавлял департамент «Д» – экономика. Серьезный, искренний сердечный человек, превосходный экономист, получивший образование в университете Геттингена. Здесь он, как, впрочем, и Олендорф, явно чувствовал себя не на месте. Преждевременное облысение у него еще усилилось после отъезда из Германии. Но, несмотря на высокий с залысинами лоб, на озабоченное выражение лица, на старый шрам, рассекавший подбородок, в нем сохранилось что-то юношеское, мечтательное. Он встретил меня дружелюбно, представил другим коллегам, а затем, когда олендорф нас оставил, проводил в кабинет Ульриха, показавшегося мне придирчивым мелочным бюрократом. Оберфюрер. «Несколько легкомысленно относится к процедуре оформления», – желчно заметил он. «Вообще-то сначала требуется послать запрос в Берлин, затем дождаться решения. Нельзя же вот так брать людей с улицы. Оберфюрер нашел меня не на улице, а в казино», – возразил я. Он снял очки и, прищурившись, взглянул на меня. «Позвольте, гауптштормфюрер, вы шутите?» «Вовсе нет. Если вы и вправду думаете, что наша затея трудно трудноосуществима, я доложу об этом оберфюреру и вернусь в свое подразделение». «Нет, нет, нет», — он почесал кончик носа. «Просто дело сложное, поймите. Столько возни с бумагами. Но...» Так или иначе, оберфюрер уже отправил курьера к бригаде фюреру Томасу. Когда мы получим от него ответ, и если этот ответ окажется положительным, я перешлю документы в Берлин. На все это понадобится время. Возвращайтесь пока в Ялту и зайдите ко мне в конце отпуска не раньше. Доктор Томас дал согласие быстро. Пока Берлин не утвердил мой перевод, я был временно откомандирован из зондеркоманды 4А, Войнзац-группу Д. Мне даже не пришлось возвращаться в Харьков. Незавершенные мной дела Штрельки переслал почтой. В Симферополе мне предоставили квартиру на улице Чехова в сотни метров от группенштаба в красивой городской усадьбе начала века, из которой выселили прежних обитателей. Я с удовольствием погрузился в изучение Кавказа. Начался специальной литературы, исторических очерков, рассказов путешественников, антропологических сочинений, написанных, к сожалению, главным образом до революции. Здесь, конечно, неуместно пускаться в подробности, пусть тот Кого интересует этот волшебный край, отправляется в библиотеку или, если пожелает, в архивы Федеративной Республики, где при определенном везении и упорстве имеет шанс найти мои отчеты с пометкой М.А., завизированные Олендорфом или Зейбертом. Мы имели смутное представление насчет обстановки на Советском Кавказе. Западных путешественников пускали сюда только до двадцатых годов. С тех пор сведения, предоставляемые нашим Ausdrittesamt, Министерством иностранных дел, стали, мягко говоря, скудными. Информацию мне пришлось буквально собирать по крохам. В моем распоряжении находилось несколько номеров немецкого научного журнала Цаусазика. содержавших в основном статьи по лингвистике, очень специальные, однако даже из них я узнал немало полезного. И седьмое управление заказало в Берлине полный комплект. В советское время тоже было написано множество научных трудов по кавказской тематике, но они никогда не издавались по-немецки, да и далеко не все удалось достать. Мне удалось найти переводчика, не совсем идиота, и я поручил ему прочитать имевшиеся в наличии книги и подготовить для меня обзор, выделив самое главное. Говоря языком разведки, мы владели достаточной информацией о нефтяной промышленности, инфраструктуре, коммуникациях и экономике, но сведения об этнических, или политических отношениях в наших досье отсутствовали некий штурмбанфюрер Курек из шестого управления присоединился к группе для осуществления проекта Шелленберга зондеркоманда Цепелин. в шталагах и офлагах Курек вербовал активистов антисоветчиков как правило представителей малых народностей для дальнейшего шпионажа и провокации в тылу у русских. Но программа только набирала обороты и результатов пока не приносила. Оллендорф поручил мне вести консультации с Абвером. Отношения оберфюрера с АОК в начале кампании очень натянутые, заметно наладились после того, как командование там принял фон Манштейн заменивший генералов он Шоберта, погибшего в сентябре в авиакатастрофе. Но вот найти общий язык с начальником штаба Оберстом Гюллером оберфюреру не удавалось. Тот упорно считал спецкоманды не более чем отрядами тайной военной полиции и отказывался обращаться к Олендорфу по званию. А это было серьезным оскорблением. Зато деловые связи с контрразведкой в лице майора Эйслера и, главным образом, майора Ризена упрочились, особенно теперь, когда Айнзац группа принимала активное участие в борьбе с партизанами. Итак, я встретился с Эйслером, а тот уже переадресовал меня к специалисту, лейтенанту доктору Фоссу. Фос приятный человек примерно моего возраста, был по сути дела не офицером, а ученым, прикомандированным к Абверу на время кампании. Он закончил, как и я, Берлинский университет и был не антропологом или этнологом, а лингвистом. И эта профессия, вскоре я в этом убедился, позволяет, выйдя из узких рамок фонетики, морфологии или синтаксиса, сформировать собственное, оригинальная «Вельтан Шаунг». Я нашел Фосса в маленьком кабинете, где он читал, положив ноги на стол, заваленный грудами книг и бумагами. Когда я постучал в распахнутую дверь кабинетика, Фос даже не поздоровавшись, хотя перед старшим по званию должен был встать, сразу предложил «Хотите чаю?» «У меня есть настоящий чай». Не дожидаясь ответа, он позвал «Ганс! Ганс!», а затем, проворчав «Да куда же он запропастился?», отложил книгу, поднялся, прошел мимо меня и пропал в коридоре. Через мгновение со словами «Порядок!» «Вода греется!» он появился вновь и бросил мне. «Что вы там остановились, как вкопанный? Входите!» Фосс с его узким, тонким лицом, живыми глазами, светлыми волосами, выбритыми по бокам и взлохмаченными на макушке, напоминал подростка, только что окончившего колледж. Но форму, явно сшитую у хорошего портного, он носил элегантно и непринужденно. Да, здравствуйте, какими судьбами? Я рассказал ему о целях своего визита. Значит, СД заинтересовалась Кавказом? С чего бы? Мы намереваемся захватить его, увидев мою озадаченную физиономию, он рассмеялся. Ну, не надо притворяться. Поверьте, я в курсе, и, собственно, поэтому здесь я занимаюсь индогерманскими и индоиранскими, а также и кавказскими языками. Иными словами, то, что меня интересует, находится именно на Кавказе. А тут я попросту теряю время. Я изучил татарский, но это не совсем моя тема. К счастью, в библиотеке я обнаружил прекрасное научное издание. По мере продвижения наших войск у меня составляется целая коллекция интереснейших трудов, которую я собираюсь потом отослать в Берлин. Он рассмеялся. «Если бы мы не воевали со Сталиным, то заказали бы все у него. Обошлось бы дорого, но наверняка дешевле, чем война». Ординарец принес кипяток, Фос вытащил из ящика чай. «К сожалению, не могу предложить вам молока. Сахару? Нет, спасибо. Он приготовил две чашки, подал одну мне». Плюхнулся на прежнее место и, задрав ногу, прижал колено к груди. Стопка книг наполовину закрывала его лицо, и я передвинул стул. Итак, что же вам рассказать? Все. Все. У вас много свободного времени. Я улыбнулся. Да. Хватает. Замечательно. Тогда начнем с языков. Я же лингвист. Вам, конечно, известно, что с X века арабы называли Кавказ «гора языков». И это действительно так. Уникальный феномен. Единого мнения о точном количестве этих языков не существует. До сих пор ведутся споры по поводу диалектов, особенно дагестанских, но их порядка 500. Если говорить о группах или семьях, Начнем с индоиранских языков. Это армянский, совершенно удивительный, осетинский, особенно интересующий меня, и татский, не считая естественно русского. Далее тюркские, распространенные по горному хребту, карачаевский, балкарский, нагайский и кумыкский на севере, азербайджанский и месхетинский диалект на юге.